Глава 12. Резать к чертовой матери. Чем отличается липосакция от бариатрической хирургии? Надо худеть, я слишком большая мишень для случайной пули. Лечение ожирения в буквальном смысле продлевает жизнь. Установлено, что при снижении массы на 10 кг от исходной отмечается снижение общей смертности на 20%, снижение смертности от диабета на 30%, снижение систолического и диастолического давления на 10 мм ртутного столба, снижение глюкозы натощак на 50%, увеличение ЛПВП на 8%, снижение триглицеридов на 30%. И снова сообщение в моем телефоне. Скажи, что лучше липосакция или бариатрическая хирургия. При лечении ожирения удовлетворительным результатом может считаться снижение массы на 10-15% в первый год лечения, на 5-7% во второй год и отсутствие рецидивов прибавки массы тела в последующие годы. Соблюдение низкокалорийной диеты в сочетании с физической активностью далеко не всегда выполняется пациентами. В этих случаях, как вы уже знаете, проводится лекарственная терапия ожирения. К сожалению, и этот вариант не всегда приносит желанные плоды. Иногда из-за побочных эффектов приходится отменять лечение. Иногда достигнутый результат не удовлетворяет ни врача, ни пациента. Так бывает в случаях морбидного ожирения и МТ более или равный 40 кг на метр квадратный. На этот случай в арсенале современной медицины есть самое мощное средство – хирургическое лечение. Надо сказать, что попытки избавить больного от жира хирургическим путем существовали давно. Удаление подкожной жировой клетчатки и большого сальника, а также весьма травматичный метод липосакции – все это история хирургического лечения ожирения. Но перечисленные методы на самом деле лишь косметологические временные улучшители ситуации. Саму причину ожирения, хроническое переедание, они никак не затрагивали. В итоге эффект был временным, ожирение возвращалось. Ситуация в корне изменилась с появлением метода бариатрической хирургии. Существует несколько вариантов хирургических вмешательств для лечения ожирения. Технически они выполняются по-разному, но суть у всех одна – добиться ситуации, в которой больной физически не сможет употреблять большое количество пищи. Разумеется, в каждом конкретном случае нужно тщательно рассматривать вопрос о показаниях и противопоказаниях к такой операции. Хирургическое вмешательство по коррекции веса, бариатрическая хирургии, можно рассматривать у взрослых пациентов с ИМТ более 35 кг на метр квадратный и с сахарным диабетом второго типа, особенно если диабет и сопутствующие патологические состояния не поддаются контролю с помощью модификации образа жизни и медикаментозной терапии. Пациенты, перенесшие операцию по коррекции веса, должны находиться под регулярным медицинским наблюдением. Кроме того, эти пациенты нуждаются в интенсивной модификации образа жизни на фоне новых особенностей пищевого поведения. Иногда в качестве дополнительной помощи после бариатрической операции назначается лекарственная терапия ожирения. Но и бариатрическая хирургия не панацея от ожирения. Около 25% пациентов, перенесших бариатрические операции и успешно похудевших, постепенно возвращаются к исходному весу. Это связывают с неотрегулированным режимом питания, постоянными высококалорийными перекусами семечки, орехи, цукаты, злоупотребление алкоголем. В руководствах по бариатрической хирургии подчеркивается, что прежде чем выбрать хирургический метод ожирения, следует провести каждому пациенту предоперационную оценку осложнений, связанных с избыточным весом, консультацию психотерапевта и уточнение причины ожирения. Рекомендуется на этапе рассмотрения вопроса об операции уделить особое внимание факторам, которые могут быть аргументами в пользу неагрессивной хирургии – метод бандажирования. Клинические рекомендации по бариатрической хирургии на основании имеющейся доказательной базы определяют показания, сроки и выбор хирургической процедуры для снижения веса.